Счастье. Вторая половина сентября выдалась теплой. Как говорят в народе, пришло бы бабье лето. Уже подернулись желтизной листья, и буквально через неделю-другую деревья, растущие на окраине дремучего леса, начнут раздеваться, готовясь к долгому зимнему сну, чтобы затем возродиться весной свежей зеленью. Солнце медленно спускалось к краю земли, тени удлинялись, смеркалось. Наступал вечер. Он задумчиво смотрел на небо и любовался первыми звездами, такими далекими и маленькими, словно невинными, хотя, как ему было известно, давно уже мертвыми. Все отчетливее проступали рога стареющей луны, напоминающей букву «С». «Интересно», — думал он, «а спит ли когда-нибудь луна?» Ответ ему был неизвестен. Вернее, он знал ответ, «Не может круглый кусок холодного камня, летающего вокруг земли, быть живым!» Но так хотелось верить чудеса. «Пора!» – тихо произнес Страшила, а затем начал осторожно слезать со своего шеста. По привычке он отправлялся в свои путешествия лишь после наступления сумерек, чтобы никто не видел. Люди чего доброго могли испугаться ожившего пугала и на всякий случай сжечь, а это в его планы явно не входило. Сейчас же, когда урожай был давно собран, а поле перепахано, крестьяне сюда не ходили. И он в полной мере наслаждался своим одиночеством. К тому же риск быть замеченным сводился к нулю. Тяжело спрыгнув на землю, Страшила в перевалочку побрел к лесу. Он торопился на опушку, на окраине которого рос большой-пребольшой дуб, где его, наверное, давно уже ждал старый друг-дровосек. Дровосек, что называется, был селф Он полностью заменил все части своего тела на железные протезы, когда страшная болезнь, насланная давно уже мертвой ведьмой, поразила его. Лишь голова оставалась пока живой, но и ее дровосек от греха скрыл в стальном шлеме. Кряхтя Страшило буквально вывалился на опушку. «Ты чего, друг, по дороге-то не пошел?» Приветственно обнимая его, спросил дровосек. «Люди же здесь до весны не появятся». «Береженого и Бог бережет!» «Какие мудрые слова!» «Ну что ты, Ник!» Махнул рукой Страшила. «Для мудрости мозги нужны, а у меня только солома!» «Ой, чуть не забыл!» Воскликнул Дровосек. Он открыл люк нагрудника и достал из себя стеклянную банку с мутноватой жидкостью, в которой плавал небольшой мозг. «Вот, держи!» признес Дровосек. Поросята подогнали. Мне вон свежее сердце, а тебе мозги. Чьи? Говорят, что волка. Да какая разница? Главное, что живые. И то верно. Согласился Страшила, снимая соломенную шляпу и развязывая на макушке тесемки мешка. Положи его, пожалуйста, в мою голову. Дровосек выполнил просьбу друга. Затем он завязал тесемки и поинтересовался, «Ну как? Чувствуешь себя умнее?» «Знаешь...» – задумчиво произнес Страшила, выдружая на место соломенную шляпу. «Вроде бы да, но надо посмотреть. Спасибо тебе!» «Это поросятам спасибо! Я закрываю глаза на их игры, а они мне периодически подгоняют свежие органы. Передай мою благодарность!» «Обязательно! Ну что будем делать дальше?» «Здесь останемся или пойдем на холм?» «Я бы, конечно, предпочел холм, потому что что-то здесь в последнее время часто мертвецов нахожу. Не хватало еще с их душами встречаться. Эх, осквернили место!» «Не переживай ты так, Ник!» Успокоил друга Страшила. «Вот вернется Элли, и мы очистим это место от скверны. Она как раз у Глинды учится подобным вещам!» «Хорошо бы!» вздохнул дровосек. Так, ведя ровную беседу, друзья не спеша побрели к холму, чтобы, забравшись на него, удобно усесться под старым дубом и любоваться ночным небом, слушая сказки, приносимые легким сентябрьским ветерком из далеких краев. А дальше? Нет, пожалуй, не будем им больше мешать своей болтовней. Это их мгновение счастья. А счастье, как известно, любит тишину.